Глава 3 Считай, всю неделю над деревней вдоль морского берега тянулись серые и белые клинья, шеренги, нити птичьих стай. Феофан видел их всякий раз, когда шел на работу в свою кузню, когда возвращался обратно, всякий раз он подолгу стоял и глядел на небо. Пронзительно, словно горько обиженные маленькие дети, плакали, улетая к югу от моря, расставаясь с ним полярные гагары. «Ага, ага!» Соглашались друг с другом, покидая родные, но остылые края гуси-гуменники. «Крлган!» — потеряно прощально горланили запоздалые журавли. «Клин-клин!» — меланхолично звенели колокола лебедей. А на море густой черно-белой россыпью плавали казарки, ссорились там из-за корма, не торопились никуда улетать, этим тем самым они обещали долгую осень. В субботу Феофан опять пошел на капканы. Тропинка юлила по неровному бугристому берегу среднего озера, то резко вскидывалась вверх, то ныряла в холодные мелкие ключи, густо изрезавшие своими прозрачными струями спуск к воде. Он не любил ходить по этой тропинке. Поневоле прыгаешь на ней, как козлик, вверх-вниз, с бугорка на бугорок. Обычно он обходил озеро по верхней тропе, идущей по вершине у гора, растянувшегося вдоль всего берега. Там на угоре рос лес, веселый, разноцветный, березово-еловый. В нем обычно жировали рябчики и всякий раз высвистывали свои немудренные песенки, очень схожие со свистками пацанвы, вызывающими сверстников из дома на улицу. На этот раз нашлась причина прошаркать низом вдоль озера. Третьего дня к нему в кузню заглянул сосед, Витька Шамборов, Просто так зашел потрепаться и, наряду с прочими новостями, рассказал, что видел на среднем лебеде. «Плавает одинешенек под тем берегом», — удивлялся Витька, — «на юг не улетат». «Че он сдурел, чоли? Зимаш скоро». Этот рассказ неизвестно по какой причине задел Феофана. Какая-то глубинная струнка тихонько ойкнула в нем, и после того еле заметно, но неизбывно заныло, заныло, что-то растревожилось в нем». Смутно еще не оформлено, легла на душу тень его, Феофана, вины из одинокого лебедя, отбившегося от своей стаи. Ведь он стрелял. Стрелял же. Стрелял. Он перестал уже верить вискиному рассказу, когда все же увидел лебедя. Тот плавал на другой боковине озера, там, где лес спускался с высокого угора к самой воде. Угора и лес вырисовывали на ней длинную темно-коричневую тень, и лебедь... Хотя до него было далеко метров, 700-800, резко выделялся на ней белым, фигурно вырезанным пятном. Туловище, длинная, прогнутая шея, точно лебедь. — Че он, сдурел? — тихо, но с возмущением сказал сам себе Феофан. — Замерзно тут решил? — Не улетат. Надолго он опять проверил капкана. На этот раз почему-то суетился, нервничал, что ли. Черт его! Пойманных андатор шкирить не стал. Обжегся на первой же, в тропях сделал порезы на шкурке. Остальные пять побросал в рюкзак, решил все сделать дома, в бане. Там в предбаннике еще лучше тепло, электричество, готовы пяльцы. Странно все же, что он не улетел вместе со всеми. Может, оголодал, селенок набирает. Бывает такое? Неужели подранок? Вот эта мысль, старательно загоняемая Феофаном в самые дальние уголки его души, всячески выбиваемая им из самого себя, с того момента, когда Шамбаров рассказал об одиноком лебеде, опять выпросталась из своего ухорона, разрослась, раздулась, легла свинцовой тяжестью на сердце, обвела его мерзкими липкими лапами. Всякое может быть. Ведь он стрелял по стае. Стрелял. Обратный путь его пролег по той стороне озера Среднего, где он видел лебеди. Высокий угор, гор, набычившийся справа, не пускает сюда солнца. Здесь холодно, куда холоднее, чем на другом южном берегу, и темновато. Но здесь почти не стаял снег, выпавший три дня назад. Он лежал широкими белыми пластами на земле, рыхлой ватой, на ветках, и просвечивал воздух свежим ровным светом. Лебедя Феофан нигде не нашел. Не было того ни на воде, ни на берегу. Он прошел почти уже весь берег, впереди открылось ровное место, покатый лук с жухлой, посеребленной снегом травой, дальше маленькая лахта, тоже открытая отсюда с гнилым чахлым берегом, там никакого лебедя не было. Поначалу он обрадовался, на какие-то мгновения упал с плеч груз, давивший эти дни. Улетел. Слава богу, улетел, не иначе. Феофан сел на корягу, закурил, поглядел на осеннюю стынь воды. Потом поднялся и пошел назад, что-то не отпускало. Примерно напротив того места, где он видел в воде лебедя, на снегу ступенчатой цепочкой отпечатался след большой птицы. Навехонький, настолько резко очерченный, что Феофан различил на отпечатках перепонок узоры складок. Он вел почему-то на угор «Зачем ему туда? Там ж зверье всякое, сожрут в два счета!» Думенно прикинул про себя Феофан и заторопился туда же. Но угор... По правой стороне следов по снегу пролегала какая-то черточка. Он сначала не обратил на нее внимания, а потом разглядел, и от нахлонувшей догадки остановился обомлевший. Подранок... Ой, то у него крыло волочится. И тогда он побежал. Угор был сырой и крутой. Феофан несколько раз поскользнулся, падая на вытянутые руки, по спине хлопал рюкзак с лежащими в нем андаторами... Когда забежал на вершину у гора, запутался в низком коряжестом кустарнике, снова упал, какое-то время лежал на земле, отдышивался, положив голову на согнутую руку, потом сообразил, что снега здесь на вершине нет, здесь он стаял, а значит следов больше нет, они кончились. Он скачал, побежал вперед, пробежал метров двести, кругом земля, следов нет, лебедя тоже. Бросился направо, полубегом дал по лесу круг, другой лебедя не нашел. Он остановился, огляделся, стал соображать, что же делать дальше. Решил начать все сначала и вернуться к тому месту, где оборвался след. Короткий осенний день затухал Серым туманом на лес наползали сумерки. Феофана это волновало больше всего, в висках ритмично стучало. «Не успею, опоздаю, не успею, опоздаю». Он понимал, что если лебедь останется на ночь в лесу, до утра он не доживет. В этом году развелось лисицы как никогда, жрует напоследок перед зимой. Какая-нибудь да наткнется на следы и найдет по запаху. Да мало ли, рысь и вон шастают еноты, волки, прорвы этих зубастых. А тут птица беспомощная, с перебитым крылом не отбиться, не улететь. Чего стоит горло перехватить? Почему он в лес-то пошел, лебедь? Раненый. Ему на воде только спасение, но не в лесу же. «Стоп! Там же впереди кривое озеро. Далеко до него, правда, с километра не меньше. Но, может, туда лебедь-то и двинул?» Остальные мысли приходили в голову уже на бегу. «Ну да. Кривое, оно же глубже. Э, корма там больше, это точно. Может, из-за этого?» Кривое уже просвечивало между сосен, когда впереди, немного справа, он увидел переваливающееся меж кустов белое пятно. Лебедь шел, не особенно спеша, и те ему, видно, сильно мешало волочащееся по земле крыло. Крыло то дело цеплялось за можжевеленное, за высокий черничник, и птица дергалась, припадала, выпрастывала крыло и снова шла вперед. Заметив человека, лебедь остановился, вытянул шею и замер. Замер Феофан. Так они стояли с минуту, вглядываясь друг в друга. Первым не выдержал Феофан. Он сделал шаг вперед, Лебедь тут же сорвался, замахал здоровым крылом, собравшись, видно, улететь, но разве можно на одном крыле улететь? Тело его потеряло равновесие, и он завалился на правый бок. Немедленно вскочил и резво побежал к озеру, махая здоровым крылом. Феофан догнал его лишь перед самой водой, да и то случайно. Лебедь с маху влетел в густой вересковый куст и запутался в нем, зацепился сломанным крылом. Феофан ажи долго не подпускал, шипя на него, пытался долбануть клювом в лицо, ущипнуть. Поняв бесплодность прямых попыток пленить лебедя, Феофан отпрянул, отступил на шаг. «Что ж делать-то?» «Чего упрямишься-то, змей?» — сказал он хрипло и добродушно. «Добра ведь желаю. Брось-ка кусаться-то!» Как завороженный смотрел Феофан на крыло, вывернутое, плашмя раскинутое, Примерно посередке его темнело пятно, в центре — черное, по бокам — красное. Как раз в это пятно и уперлась толстая ветка, не дававшая лебедю возможности двигаться, убежать от него, Феофана. Это и был перелом. Что-то подкатило к горлу. Феофан то ли вскрикнул, то ли прохрипел «Да тебе ж больно, дурень ты, больно ведь!» и пошел на лебедя. Он вытянул вперед правую руку, и, не замечая ударов по ней тяжелого сильного клюва, Перехватил левой шею птицы около головы, правой обнял лебедя за туловище, осторожно примял крылья и оторвал его от земли.